Монахи, уже много лет не видевшие посторонних, тем не менее оказали Джулиану сдержанный прием, простым поклоном приветствуя пришельца, проделавшего столь дальний путь, чтобы отыскать их. Впечатляли также и женщины. Облаченные в розовые шелковые сари, с истине черными волосами, украшенными белыми лотосами, они с исключительным проворством деловито основали по деревне. Однако это была не та лихорадочная суета, которая заполняет жизнь людей в нашем обществе. Напротив, их ловкие движения были легки и грациозны. Одни женщины сосредоточенно трудились внутри храма, очевидно, готовя его к какому-то празднеству. Другие подносили хворост и украшенные вышивкой тканые коврики. Все были заняты делом. Все выглядели счастливыми. В конце концов, сами лица мудрецов Сиваны демонстрировали чудесные возможности их образа жизни. Хотя все они были вполне зрелыми людьми, от каждого исходило что-то детское, а глаза сияли юношеским задором. «Ни у кого не было морщин». Ни у кого не было седины, ни в ком не было видно признаков старения. Джулиана, едва верившего во все происходящее, угостили свежими фруктами и экзотическими овощами. Эта диета, как он узнал позже, была одним из ключей к сокровищнице совершенного здоровья, которым обладали мудрецы. После трапезы Рамон проводил Джулиана в его жилье, наполненную цветами хижину, в которой стояла маленькая кровать, а на ней лежал чистый блокнот. В обозримом будущем этой хижине предстояло служить ему домом. Хотя Джулиану никогда прежде не доводилось видеть ничего похожего на этот волшебный мир Сиваны, у него почему-то возникло такое ощущение — будто он вернулся домой, в рай, который казался ему давным-давно знакомым. Странным образом эта деревня изрос, казалось ему не такой уж чужой. Интуиция подсказывала ему, что он принадлежит этому месту, пусть и ненадолго. Здесь он вновь обретет жизненный огонь, который пылал в нем, пока ремесло адвоката не погасило его. В этом уединённом приюте медленно начнёт восстанавливаться его израненный дух. Так началась жизнь Джулиана среди мудрецов Сиваны. Жизнь простая, безмятежная и гармоничная. Лучшее было впереди.